Мы стали спорить о деталях. Вот, например, парни, на чем играет Глен, если он вообще на чем-то играет? Кто-то говорит, что он ни на чем не играет, а если играет, то на целом оркестре, то есть как дирижер. Нет, увы, не каждый тут прав в этом утверждении. Глен задористо еще играет на тромбоне, Вот в чем дело. Они встают разом четверо и играют на тромбонах, а потом Глен играет несколько минут один. Между прочим, а как назывался весь этот Биг Бенд? Кто-то помнит? Все переглянулись и большинство высказалось, что этот Бенд так и назывался, Глен Миллер Бенд. Черт побери, мне пришлось самому высказаться по этому поводу. Этот Бенд назывался в начале фильма "Веселые крестоносцы". Тут стали спорить, как проходит через весь фильм две основные человеческие массы влюбленные джазисты. Ну, влюбленных ведет вперед, разумеется, неповторимая. Карен из Норвегии, скольжение ее тела неповторимо, она ни разу не пылает ненавистью в адрес нации, даже о гибели ее отца она говорит, между прочим. А вслед за ней идет спортивный американец с баритональным голосом блюза Тед Пейн, а вслед за Тедом следует надменная и влюбленная звезда джаза Вивиан в парижских модах и с американской мимикой, В общем, это не так уж важно, потому что главное течение человеческой массы бурно заключается в свинге всего коллектива, когда они и их слушатели накачивают свою энергию в раскачках чатану много чучу Сначала мы слышим этот ритм в джиттер-баге отдельной толпы, когда она ждет и раскачивается, чтобы ринуться вперед, и вот вся толпа бросилась. Дальше весь этот чечеточник замирает, чтобы набрать силы к репетиции. Начинается в раскачку джазовый вокал одного из саксофонистов. Теперь давайте вспомним, как выглядят все эти ребята, какие на них свитера, с полярными оленями, какие куртки, пиджачки и джемперы. Саксофонист в бейсбольной кепке с загнутым назад козырьком обходит играющих музыкантов и спрашивает: Простите, ребята, это что? что то чучу приближается. Все отвечают Ес, ес! Приближается бурное трио, два брата и сестра Николас. Она выскакивает с зонтиком, а двое парней с тростиками и в гамашах степ-денсинг с тиблетами «Полеты братьев Николас и сестрицы! О, в восторге! После завершения джазовых репетиций на самом деле и завершается весь наш фильм. Дальнейшие одиночные катания мисс Сони Хенни никого особенно не увлекают. Пока мы стояли с толпой заокеанских моряков, произошла смена аудитории. В кинозал прошествовала еще одна толпа, а мы прошли дальше по дебаркадеру в концертный зальчик где несколько человек играли на гитарах и аккордеоне те же самые американские ритмы. Жара стояла несусветная, и нам всем казалось вздором в такой июльский жароносный день говорить о декабре, который кажется маем. Все же, тем не менее, мы продолжали спорить о незначительных деталях, сколько раз Тед меняет пересадки до вершины горы, оказывается, три раза, а сколько раз он траснулся с кресел в ту ночь, когда они остались вдвоем, тоже, оказывается, три раза». Оказывается, Голливуд обожает счет натри. Вскоре вокруг нас собралась толпа, как американцев, так и советских. Впрочем, там были еще и британцы, а также и французы. Вскоре кто-то из моряков вынес объявление, где по-русски и по-английски объявлялось, что группа девичьего танца собирается сегодня исполнить феерию танцев под названием «Там за волнами бурей полными». «Ха-ха», — сказал Вовк Оссовский, — Держу пари, что никто из вас не помнит, кто в этой серенаде вытащил у себя из-за пазухи белоснежного зайца. Мы вытаращились друг на друга. Почти все вспомнили, что кто-то из музыкантов вытащил зайца. Но кто? В этот момент кто-то хохотнул детским женским смехом за нашими спинами. Ха-ха, вот балбесы. Никто из них уже не помнит, что белого зайку вытащил грифти из своей меховой шубы. Меня так ошарашил этот знакомый девичий голос, что я не решался обернуться. Девчонка сзади положила мне локоть на плечо и повторила свое предположение, но уже на английском. Я обернулся. Передо мной стояла мисс Вольсман. Тудыть твою растудыть. Курдель блям-блям. Булио-бурагу. Грум-грум. В танцевальном трико. Она опиралась слегка на меня при помощи одной из своих рук. А другой из своих рук она похлопывала по задку своего янки-кавалера, как будто сошедшего с экрана этой надвигающейся ночи. — Ты что здесь делаешь, Аксивакси? – спросила она. — Да как тебе сказать, — с ответил я. — Мы тут напоролись было на отряд кашмирских йогов и никак не могли от них отстать, пока не повязали их в плен. — Ну а ты-то чем тут занята? — Вольси-Гольси, кроме безмятежного лендлизинга. Она подняла свой надменный носик и опустила свои прикрытые веками глаза. — Ха-ха, Акси-Вакси! — она прищелкнула ртом. — Неужели ты не слышал про нашу девчачью группу там за волнами бури полными? ведь мы же обеспечиваем интертеймент по всем по-нашему глубоко проникающим базам лизинга. Ёлки, каким упорным контраль-то была поставлена эта тема. Здоровенные янки затуманивали от меня других пацанок, однако все же при исполнении молодежных самодвижений можно было разглядеть и Сфирь, и Алсу, и Сойху, и прочих знакомых, а наш экипаж основательно подвигнул янки свист от наших знакоменьких шансонеток из третьей школы Между тем, лидирующая особо Вольсман все продолжала таратурить о своих подвигах. Те, кто думает, что только они захватывают в плен беспарашютные десанты кашмирских йогов, немного ошибаются. Девчачьи, вспомогательные группы, недавно объединились, чтобы захватить окруженную группу из Заревшанской долины, известную как Зарев Яанькур Тагабен Клеми. К счастью, нам удалось превратить нескольких заревшанских девиц в плененных участниц нашего ансамбля. Вот сейчас ты увидишь, как ловко они выступают в наших составах. Кто-то проорал с эстрадой в мегафон «Всех участниц концерта просим взлететь на эстраду». Мисс Вольсман, протиснувшись между здоровенным Янки и слегка оголодавшим в военные годы простоватым Рюски, предложила Хэнку познакомиться с Акси. Я на него уставился. Тот дал своей приятельнице хороший старт пинкарем под круглую попку. «Черт побери, почему меня не коснулись такие простецкие манеры?» После этого Хэнк Шменк хлопнул меня меж лопаток и что-то пробурчал. У многих янки в этом становище на поясах свисали пистолеты в кобурах. — Тебя как звать? — спросил он на пенсильванском. — Смотри, — сказал я ему и кивнул на сцену. В этот момент ансамбль из пятнадцати юниц рассыпался на пятнадцать отдельных танцев. Каждая юница выкаблучивала по-своему. Одна махнула через плечо, другая раскрутила третью и выставила ее на обозрение со своего колена — четвертая крутила маховик, а пятая наслаждалась кульбитами, шестая вращалась в очаровательном танце и т.д. и т.п. До тех пор, пока мисс Вольсман не пронеслась из глубины к крутя увеличенную гвардейскую ленту и одновременно подбрасывая к потолку гирлянду пластмассовых бутылок. Каскад завершился прыжком на раздутые плечи заревшанской книжны княжны, на коих стелка утвердилась, словно агрессивная пантерка, Хей, hey, бэби! И испустил вопль некий Хэнк. Акси-вакси, -акси, поймав вопль пенсильванского рудобойца, ткнул ему концами пальцев между лопаток и дальше, добивая молодцеватого, вдарил ему корнем ладони. Заревшанские княжны в составе шести военнопленных томными кругами, очерчивая сценку, гармонически завершали апофеоз волн. «Чё тебе?» — спросил шахтерский американец ЦАП, и он схватил меня за запястье десятком пальцев. Что ж, блядь, откуда взялись у тебя охлобыстин черные радуги? — спросил я. — Хадми-дабми! — пробормотал он. Вдалечь, неспроста и верни, выверни, хитрый игрень. Пущай всем играет, то нам знаком. На вывернутом всяческом обуялке посредством вреди кирпичей, на обнищаловке, посреди средза крабами, помси драки, за большие утюхи. Куда нам деваться? Стерлятки наваристы, тащили раскидухой, парни растаскали впротив них. Все те самые, что готовили к столу, стояли к раскидистому столу. Они кричали «Давай, к столу, все жареное!» Тот, которому не хватало, приволокли три ящика. «Всем на здоровье, давайте пить и будем хоть бахны!»